Глава пятая. Трубку он снял после первого жигутка, будто ждал моего звонка. «Привет!» «Красотка!» Голос у него был приятным. «Да, представляешь, решилась!» — рассмеялась я от смущения. «У тебя приятный голос и красивый смех!» «Мачо, ты вгоняешь меня в краску!» «Серьезно? Ты одна из тех немногих девушек, которые не разучились краснеть?» «Это ты сейчас спрашиваешь или утверждаешь?» В ответ он рассмеялся. Смех у него был приятным, но промелькнули в нем какие-то знакомые нотки. «Красотка, ты на улице?» «Да, выгуливаю бабулину собачку». И только я собиралась спросить, есть ли у него домашние животные, как у него на заднем фоне раздался лай, и Мачу сказал. «Да-да, сейчас пойдем гулять. Давай одеваться». Мачу, у тебя тоже есть собака?» — Да, есть. — Породистая? — Да, бультерьер. — Ох, что-то развелось у нас в городе бультерьеров, как блох на барбоске. Додумать мысль у меня не получилось, потому что я услышала, как он сказал. — Так, мышка, готова, выходим. Слышно было глухо. Видно, телефон был отодвинут от лица. Но я совершенно точно услышала обращенная к собаке мышка. — Неужели? — Да быть не может. «Хотя почему? Всякое в жизни случается». Догадки проносились в голове со скоростью таракана, бегущего от тапка. Внешность он мою очень точно описал. Услышав имя жучка, вообще выпал из связи. Сам не ожидал, что с соседкой роман крутит. «Ах ты ж!» «Красотка, я сейчас в лифт зайду. Связь пропадет. Можно я перезвоню?» «Хорошо». Он отключился, а я ошарашенно смотрела на телефон. — Егор? Мой сосед и есть мачо? — Ну да, по всему выходит, что он. И жгути и черные волосы, как в жизни, так и на аватарке. Да и имя мачо тоже соседу подходит с его-то любвявилием и разнообразием среди женщин. — Да описывал он меня очень уж похоже. Вот какого ляда, спрашивается, он все эти игры с перепиской устраивал? Ладно, в самом начале мог ведь тоже не знать, а потом... Жучка, пошли-ка встретим соседей на выходе. Собачка поковыляла к дому. Что-то она сегодня особенно медленно передвигается, и словно в подтверждении моих опасений жучка вдруг легла на траву. — Жучка, жученька, что с тобой, девочка? Она только слабо повела ухом в мою сторону. Я присела перед ней на корточке и погладила ее седую мордочку. В этот момент из подъезда вышли мышка со своим хозяином. Но мне сейчас было недоразбирательств. «Евгения, что случилось?» Услышала я голос рядом, а потом увидела, как Егор опустился рядом на корточке и протянул руку к жучке. «Да вот домой уже шли, а она вдруг легла!» «Ясно!» Он достал телефон и, набрав кого-то, бросил в трубку. «Оля, предупредите Петра, чтобы не уезжал с работы!» «Да, я знаю, что у него рабочий день уже закончен. Я сейчас старую собачку привезу, так что просто предупредите Петра, пожалуйста!» И положил трубку. «Мышка, ты давай все свои дела быстро делай и поехали!» Мышка направилась к первому же дереву и, присев под ним, и правда сделала все свои дела. Егор, увидев меня, вытащил пакетик из кармана и, собрав в него все, что его мышка отложила, выкинул пакетик в урну. Открыл дверцу своего белого огромного монстра, И мышка запрыгнула на переднее сиденье. Так, Женя, садитесь на заднее сиденье. Жучку я рядом с вами положу. Ей так и удобнее будет, и спокойнее. Егор привез нас с жучкой в ветеринарную клинику. Нас там уже ждали. Пока я отвечала на вопросы медсестры, жучку осматривал врач. Егор был тоже в смотровой, а вот мышка сидела в углу, получив команду от хозяина. Мышка, место! Жди. Потому как она пошла и села в угол, и никто этому не удивился, я сделала вывод, что она здесь своя. тоже ты такой, Егор?» Пока администратор, или как в ветклиниках называются те, кто записывает на прием, заполняла карточку, расспрашивала меня о возрасте жучки и ее же жалобах, и смотровой показался врач и Егор с жучкой в руках. Врач был очень приятный мужчина средних лет. Я бы даже сказала, такий эталон мужской красоты а он с такой модельной внешностью животных лечит, с ума сойти. Это ж надо, сколько достоинств сразу в одном мужчине, и красивый, и умный, и добрый. Все эти мысли пронеслись у меня в голове табуном скакунов. Врач был очень высок, почти на голову выше Егора, и гораздо шире в плечах, и это при том, что Егор тоже был не маленького роста. Вот только на фоне врача он казался маленьким и щуплым. «Так, Оленька, где хозяйка? Вы, да? Так, а вы у нас... Ага, вижу, солдатова Евгения, да?» Обратился ко мне врач. «Красивое имя! Евгения! Женя, Женечка!» Задумчиво протянул он и окинул меня таким взглядом, от которого мне вдруг стало жарко. «Будем знакомы, я Петр!» «Да, это я, и я хозяйка!» Промямлила я, понимая, что не могу оторваться от его губ. Со стороны это выглядело должно быть странно, потому что Петр произнес «Спокойно, Женечка, не пугаемся так». Врач сказал это спокойным, уверенным тоном. У Жучки банальное воспаление суставов. В ее возрасте это нормально. Ей ведь лет 12, да? Тринадцать уже. Вот. Я сейчас сделаю ей один укол с более утоляющим. Еще четыре укола дома самим придется делать. Сможете? Я отрицательно помотала головой. — Придется вам, Женечка, приезжать в клинику, и я буду ставить уколы жучки. Я всегда работаю в день. — Петя, фу! Сказано это было таким тоном, каким обычно отдают команды собаки. — Дальше я сам справлюсь! Вдруг услышала я голос Егора. Врач удивленно глянул на Егора, стоявшего за моей спиной. — И я его понимаю. Прозвучало это довольно резко. «Хорошо, сам так сам», — усмехнулся врач. «Вот курс таблеток. Оленька напишет, как и сколько их принимать. И да, обязательная смена кормов. Жучке надо похудеть». «Да-да, красавица», — обратился врач к собачке, а не ко мне. Жучка, услышав свое имя, повернулась в его сторону. «Набрала ваша красавица лишний вес, а это в ее возрасте, и вылилось в то, во что вылилось. После курса лечения жду на прием». Врач сказал все это мне и дальше продолжил с администратором. Он называл препараты и их количество. Оленька заносила это все в компьютер. Да, да, в этой ведь клиники у администратора был компьютер. Оленька записывала, а я стояла и пыталась представить, в какую сумму нам с бабушкой это выльется. И вдруг я вспомнила, что я без кошелька. Мы же гулять вышли. Телефон в одном кармане, ключи от дома в другом. Все. Стыдно-то как. «Так!» Оленька разложила передо мной коробки с лекарствами и уже подписывала каждую коробку, сколько раз в день давать то или иное лекарство. «Ой, девушка, подождите, я без денег!» «Оля, продолжайте!» Услышала я голос Егора. «Женя, дома разберемся!» Услышав это его «дома разберемся!» мы с Олей посмотрели на Егора одновременно. Даже, кажется, Петр заинтересованно посмотрел на Егора. И еще неизвестно, у кого из нас удивление во взгляде было больше. Но, услышав от Оли, — Егор Викторович, и того о платье? — Оля, цифры мне на стол, будьте добры. И еще нам нужен корм. Петь, какой необходим? Обратился Егор к врачу, который стоял здесь же и почему-то улыбался. — Женечка, ваша жучка что предпочитает? Утку, курицу или говядину? Обратился Петр ко мне. Мать моя женщина, вот это улыбка у мужика. Так, Солдатова, соберись, он же ждет твоего ответа. обругал я себя мысленно и, оторвавшись от его улыбки, произнесла. Курицу. Жучка ест курицу. Тогда вот этот. Врач подал пакет с кормом. Спасибо. На автомате ответила я. Да на здоровье! Рассмеялся врач. Я, очнувшись от гипноза, тоже рассмеялась и смогла ответить. — Да уж, спасибо вам, Петр. Я знала эту клинику, куда нас привез Егор. Точнее, сеть клиник. Хотя нет, сеть клиник — это слишком пафосно. Таких клиник в городе было три. Они выделялись на фоне остальных тем, что все три были круглосуточными, и ветеринары даже могли приезжать на дом. Это я точно знала со слов Алены. У нее была кошка порода шотландская веслоухая. Звали ее Зина — злобная мстительная особа. Мои колени были излюбленным местом для ее сна. Стоило мне только зайти в квартиру к Алене, как Зина начинала ходить за мной хвостом. Если я долго не садилась, с точки зрения самой Зины, лишая ее места для сна, она начинала прикусывать меня за пятки. Стоило же мне только сесть, Зина залезала на мои колени и тут же укладывалась спать. Но это совсем не означало, что я могла ее при этом гладить. То есть я должна была просто сидеть и быть счастливой от того, что на моих коленях спит Зина. И вот у этой самой Зины однажды поздно вечером начались роды. Или как правильно? А кот? Раньше времени. А котица она решила дома, а не в клинике. Да-да, у породистых кошек все как у людей. Если роды, то в клинике с врачом. А тут такая неприятность. Преждевременные роды. Или что там у кошек? Ну, не суть. Суть была в том, что Алене пришлось вызывать на дом врача из этой сети ветклиник, потому что тот врач, который наблюдал Зину, на связь поздно вечером не выходил. Счет подруги выставили «Ого-го!». Алена тогда еще сказала мне, увидев его. «Вот чем, Женька, надо на бутерброд с красной икрой зарабатывать!». Но домашние любимцы — это святое для хозяев, поэтому тот счет она оплатила. И даже потом возила в клинику котя для каких-то там прививок, чипов. И чего-то там еще. У породистых котят с рождения все непросто. Поезд. Купе. Мам, а там еще дети будут? Вань, конечно, будут. Это же детский санаторий. Они как раз вот и специализируются на восстановительном лечении после травм и не только после травм. Как у меня и как у Саши? Да, как у тебя и как у Саши. Саша был соседом Вани по палате в период реабилитации. Только Ванька в той палате провел всего неделю, самую первую после снятия гипса. Ваня не поседа, и когда сняли гипс, он хотел сразу вскочить и бежать. А кто бы на его месте не хотел после месяца лежания в одной позе. Вот в это время нам и предложили провести неделю в реабилитационной палате. Когда только-только сняли гипс, казалось, что тело, то, что было под гипсом, принадлежит инопланетянину оно было какого то серо синего оттенка с частично прилипшими кусочками гипса и пахло сыростью и потом да много чем я протирала ваньку влажными салфетками а он блаженно щурился впервые за месяц имея возможность почесать ножку бог да вообще все тело что было под гипсом я протирала ваня болтал без умолку а саша просто лежал Ему тоже сняли гипс два дня назад, только его мама к нему не пришла. Она, наверное, вообще была не в курсе изменений в состоянии сына. Она была озабочена тем, как бы ее сожитель не сел за то, что избил ее же сына. Избил так, что мальчишки от пяток и до пупка наложили гипс единым куском, а еще на правую ручку от кончиков пальцев и до плеча. Я, увидев, что мальчишка отвернулся к стене, поняла, что он тоже нуждается в таком же вот обтирании. Но как ему это предложить? Я видела взгляд этого восьмилетнего мальчика. Это был взгляд взрослого человека. Как не обидеть? Как не унизить, предложив помощь? Выручил меня тогда Ваня. Он тоже видел, что Саша отвернулся, а потому специально громко спросил. «Мама, у тебя есть еще салфетки?» «Да, есть. Зачем тебе?» «А у Саши закончились, да, Саш?» Мальчишка резко повернулся и пристально на нас посмотрел. Видно, не увидел ничего такого, что могло бы его обидеть. Потому кивнул, соглашаясь. — Саша, хочешь, я тебе помогу? Самому же неудобно пальцы на ногах протирать. Неудобно — это было не то слово. Невозможно подходило больше. А потому ребенок со взглядом взрослого человека молча кивнул, соглашаясь и разрешая мне предложить ему свою помощь. Мальчишки за неделю, проведенную в одной палате, очень сдружились. Ваню выписали через неделю а Саше предстояло там провести еще две. Ваня с Сашей обменялись номерами телефонов и созванивались до сих пор, а потому я спросила у сына. — Вань, как там дела у Саши? Давно вы с ним говорили? Сын помрачнел. — Перед поездкой. — Да? И как у него дела? — Его в дом забрали. Он сказал, что отчиму посадили, а маму его к нему не пускают в его ситуации это был не самый плохой расклад, только вот как объяснить это ребенку он же рос именно с такими родителями да моральными уродами но других он не знал вань давно его в детдом забрали он сказал что то недели назад и он молчал ванька виновато насупился просто мы с ним не созванивались